Мой долг перед вами, неведомые друзья, рассказать подробнее об этом странном и неожиданном мире, открывшемся мне вчера, но пока я не в состоянии вернуться к этому. Все новое и новое, какой-то ливень событий, и меня не хватает, чтобы собрать все. Я подставляю полы, пригоршни, и все-таки целые ведра проливаются мимо, а на эти страницы попадают только лишь капли.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 Совершенно не щадит себя. А я-то... Какая чудесная, удивительная женщина! Эс заскользил ко мне, перегнулся через мое плечо над столом. Я заслонил локтем написанное, но он строго крикнул. «Я прошу сейчас же показать мне, что у вас там!»